но я не смогу потерять надежду, что когда-нибудь найду вас. И пусть наша встреча длилась всего одно мгновение, пусть у меня не останется иного доказательства вашей любви, кроме того священного поцелуя, я все-таки буду вас сто раз счастливее, чем был до того, как узнал вас. А ты, святая девушка, бедное смятенное создание, ты тоже вспоминай без стыда и страха те краткие дивные минуты, когда ты ощущала, как моя любовь проникает в твое сердце. Ты сказала сама, любовь приходит к нам от Бога, и не в нашей власти погасить ее или зажечь помимо Него. Если даже я и не достоин тебя, внезапное наитие, толкнувшее тебя ответить на мое объятие, не стало от этого менее священным. Однако тебе покровительствует провидение, Оно не пожелало, чтобы сокровище твоей привязанности упало в тину эгоистического и холодного сердца. Окажись я неблагодарным, с твоей стороны это все равно было бы проявлением благородного, но сбившегося с пути инстинкта, святого, но впавшего в ошибку увлечения. Но нет, я обожаю тебя. И каков бы я ни был, ты во всяком случае не ошиблась, считая себя любимой. Ты не была осквернена биением моего сердца, опорой моих рук, движением моих уст. Наше взаимное доверие, наш властный порыв подарили нам миг такого самозабвения, какое возвышает и освещает лишь длительная страсть. К чему сожалеть об этом? Я знаю, есть что-то пугающее в роковой силе, толкнувшей нас друг к другу. Но это перст Божий и мы не можем противиться ему. Я уношу с собой нашу огромную тайну. Храни ее и ты, не открывай ее никому. Быть может, Беппа тоже не понял бы ее. Кто бы ни был этот друг, один я могу уважать твое безумие и почитать твою слабость, потому что сам разделяю эти чувства. Прощай. И, быть может, навсегда. А ведь, по мнению Света, я свободен. И, кажется, ты тоже. Я не могу любить другую, и вижу, что ты любишь только меня. Но судьбы наши более не принадлежат нам. Я связан вечным обетом, и, по-видимому, очень скоро то же самое случится с тобой. Во всяком случае, ты во власти невидимых, а эта власть не знает пощады. Прощай же. Сердце мое разрывается, но Бог даст мне силу принести эту жертву и другие, еще более тягостные, если только они существуют. Прощай, прощай. О, милосердный Бог, жалься надо мною. Это письмо без подписи было написано неразборчивым или измененным почерком. Карл, — вскричала бедная и дрожащая консуэла, — бедные, это письмо дал тебе рыцарь? Да, сеньора. И он писал его сам? Да, сеньора, но с большим трудом. У него ранена правая рука. Ранена? И опасно? Может, и так. Рана глубокая, хотя он, кажется, совсем не обращает на нее внимания. Но где же это случилось? Прошлой ночью, недалеко от границы. Когда мы меняли лошадей, одна из них чуть было не понесла, а Форейтер еще не успел сесть на свою лошадь. Вы сидели в карете одна, мы с ним стояли в нескольких шагах. Рыцарь удержал лошадь с дьявольской силой и львиным мужеством. Конь был поистине страшен. Да-да, меня ужасно трясло, но ведь потом ты сказал, что все благополучно. Я не заметил, что господин рыцарь поранил себе кисть, опряжку с бруи. И все из-за меня. Скажи мне, Карл, рыцарь уже уехал. — Нет еще сеньора, но я уже уложил его чемодан, и ему седлают лошадь. Он сказал, что теперь вам нечего бояться. Человек, который должен его заменить, уже прибыл. Надеюсь, что скоро мы увидимся с рыцарем. А если нет, мне будет очень жаль. Но он ничего не обещает и на все вопросы отвечает, может быть. — Карл, где рыцарь сейчас? — Не знаю, сеньора. Его комната здесь, рядом. Если желаете, я могу пойти и сказать ему, что вы... Нет, не говори ничего. Я напишу ему. Впрочем, скажи, что я хочу поблагодарить его, увидеть его хоть на минуту, пожать ему руку. Иди скорее. Я боюсь, как бы он не уехал. Карл вышел, и Консуэла тотчас раскаялась, что доверила ему подобное поручение». Она вспомнила, что во время путешествия рыцарь находился в ее обществе лишь тогда, когда это было совершенно необходимо. И должно быть таково было распоряжение этих страшных и странных невидимых. Она решила написать ему, но не успела еще набросать и зачеркнуть несколько слов, как легкий шорох заставил ее поднять глаза. Часть стены, служившая потайной дверью, соединявшей ее комнату с соседней, очевидно, комнатой рыцаря, внезапно отодвинулась, но лишь настолько, чтобы пропустить руку в перчатке, как бы призывавшую к себе руку Консуэла. Она подбежала и схватила ее со словами «другую руку, раненую». Незнакомец был скрыт перегородкой, и она не видела его. Но он просунул в щель правую руку, и Консуэла завладела ею. Она поспешно сняла повязку, увидела действительно глубокую рану, Прижал ее к губам и завязала своим платком. Потом, сняв с груди маленькое филигранное распятие, которым она суеверно дорожила, вложила его в эту прекрасную руку, белизна которой еще больше подчеркивалась алой кровью. Возьмите, сказала она, вот самое дорогое, что у меня есть, это подарок моей покойной матери, мой талисман. Я никогда с ним не расставалась. Никогда ни одного человека я не любила настолько, чтобы доверить ему это сокровище. Храните его до нашей встречи. Незнакомец, по-прежнему скрытой перегородкой, привлек к себе руку Консуэла и покрыл ее поцелуями и слезами. Потом, услышав шум шагов Карла, который шел к нему передать поручение, оттолкнул ее и поспешил задвинуть деревянную панель. Консуэла услышала шум запираемой задвижки. Она тщетно прислушивалась, надеясь уловить звук голоса незнакомца. Очевидно, он говорил тихо, а, может быть, уже ушел. Несколько минут спустя Карл вернулся к Консуэлу. «Господин рыцарь уехал, сеньора», — грустно сказал он. «Уехал, даже не пожелав проститься с вами» и при этом набил мне карманы дукатами. На тот случай, — сказал он, — если у вас будут какие-нибудь непредвиденные расходы в дороге, ведь забота об обычных расходах возложена на этих самых, ну, на бога или на черта, не все ли равно. Здесь появился маленький черный человечек, который все время молчит. А уж если и скажет слово, только чтобы отдать распоряжение. И так сухо, так четко. Не нравится он мне, сеньора. Совсем не нравится. Он заменяет рыцаря, и теперь я буду иметь честь сидеть с ним на козлах, так что собеседник у меня будет не из веселых. Бедный рыцарь, дай-то Бог, чтобы он вернулся к нам. Но разве мы обязаны ехать с этим черным человечком? Еще как обязаны, сеньора. Рыцарь заставил меня побожиться, что я буду слушаться пришельца, как его самого. А вот и ваш обед, сеньора. Не побрезгуйте, он, кажется, совсем неплох. Выезжаем мы ночью и остановимся лишь там, где будет угодно, богу или черту, как я вам только что сказал. Подавленная и угнетенная, Консуэла уже не слушала болтовню Карла. Путешествие новый проводник мало беспокоили ее. Все стало ей безразлично с той минуты, как ее покинул милый незнакомец. Поверженная в глубокую печаль, она машинально отведала несколько блюд, желая доставить удовольствие Карлу. Но ей больше хотелось плакать, чем есть, и она попросила чашку кофе, чтобы хоть немного восстановить силы и бодрость. Карл принес ей кофе. Петь сеньор», — сказал он. «Маленький господин пожелал сам приготовить его для вас, чтобы он был как можно вкуснее».